Нострадамус, латинская форма фамилии «De Notre Dame. родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми на юге Франции в семье нотариуса. Имеется сведение о том, что он принадлежал к древнему иудейскому роду Иссахар, обладавшему даром пророчества.